Глава 315. Замороженная миссия. Часть 1 Хотя Бешеный Меч и х а у Тянь и приняли миссию от Бора, они оба не были уверены, что смогут пройти. И теперь, когда Хан Сяо сам предложил им присоединиться к нему, они наконец т о могли глубоко вздохнуть. Это была прекрасная возможность, и, конечно, никто из них не хотел её отвергать. Бан Хит Дог был особенно рад этому. Он знал, какое влияние окажут его видеоблоги, как одного из первых игроков, покоривших космос. Более того, большинство игроков, которые последуют за Хан Сяо, несомненно, будут исключительными профессионалами, что позволит ему получить у них интервью, что поспособствует повышению популярности его шоу. Вначале он почувствовал себя разбитым, увидев требования, которым нужно было соответствовать, чтобы присоединиться к Хан Сяо в его путешествии. Он не был особо искусным игроком и думал, что у него не будет шансов последовать за Хан Сяо. Бан Хит Дог был так взволнован, что готов был пробить головой потолок от счастья. но остановился, подумав о штрафе, который ему придётся заплатить, если он это сделает. Для Хан Сяо Банхит Дог был идеальным репортером. Хотя он даже не думал, что Банхит Дог сможет хоть чем-то быть ему полезен, его роль в группе всё ещё была незаменимой. Видеоблоги Банхит Дога служили мостом между Хан Сяо и игроками, помогая ему повысить свою популярность. Единственная группа игроков, получивших возможность путешествовать в космосе во главе с Хан Сяо, наверняка привлечёт к себе массу внимания. Таким образом, он сможет продолжить оставлять глубокое впечатление на игроков, несмотря на то, что покинул планету Акумарин. Любопытство игроков ко вселенной в галактике, а также их фанатская любовь к профессиональным игрокам, обеспечат просмотры журналу исследований Банки Дога. В конце концов, подобные вещи очень сильно подогрели интерес игроков и пользовались большим спросом. «Вы действительно собираетесь в космос?» – спросила кленовая Луна с любопытством. Она была большой поклонницей всего сюжета и истории. Глаза Хансяу вспыхнули. Он взглянул на б а н х и д о г а а затем загадочно сказал. Эта планета станет свидетелем беспрецедентного бедствия. Только в бесконечных просторах галактики таится ключ к спасению планеты. Бедствие? Все четверо были в шоке. б а н х и д о г начал записывать их разговор в тот момент, когда кленовая луна задала вопрос. У него было предчувствие, что то, что скажет Хан Сяо, может стать чем-то большим очень скоро. Несколько дней спустя. Бум! Во вспышках и звуках взрывов Второй принц изо всех сил пытался увернуться от нападения Хансяо. 14. 13. Окружающая толпа в о л н и т е л ь н о вела обратный о т ч ё т Давай, ты можешь сделать это, чувак. Ты должен вступить в 30-секундный клуб. Солнечный баклажан подливал масло в огонь, стоя в сторонке. Он стоял с небольшой группой людей, которые прошли и с п ы т а н и я Хансяо т а й н о ослабил свои атаки на некоторых игроков, так как они были теми, кого он хотел видеть в своей команде. Большинство из них были знаменитостями на профессиональной арене и теми, кто хорошо выступил на турнире. Игроки, которые не смогли пройти, могли только испытывать зависть к ним. И лишь утешали себя, говоря себе, что все те, кто прошел испытания, были богами на профессиональной арене. Группу людей, которые прошли, называли клубом 30 секунд. «Чёрт! Тебе просто нужно было продержаться ещё немного!» «Как же я мог так налажать? Мне ведь не хватило пары секунд!» С дня начала отбора Хан Сяо ни разу не менял свой стиль атаки. Он просто стоял на месте и управлял звуковыми сферами и артиллерийскими установками, чтобы подавить противника. Это дало игрокам надежду, поскольку они полагали, что это испытание похоже на зачистку подземелья. Они могли изучить и проанализировать действия Хан Сяо на основе попыток других и даже своих собственных неудач, что впоследствии должно было дать им преимущество. Однако, как бы они ни старались, независимо от того, сколько информации они собирали о ходе атак, большинство из них были полностью подавлены Хан Сяо. и не могли продержаться дольше десяти секунд. «Второй принц, да?» «А он неплох», — подумал Хан Сяо, медленно прекращая свои атаки. «Вот она! Брешь!» Глаза второго принца вспыхнули. Он бросился на землю и выкатился из зоны атаки. г о р о д пуль медленно приближался к нему, и у него даже не было времени встать на ноги. Он начал катиться по земле в отчаянной попытке остаться в живых. «Два! Один! Ноль! Он сделал это!» «Не могу поверить, что он использовал свой козырь! Бесконечные кувырки!» Толпа начала смеяться над плачевным состоянием профессионального игрока. Второй принц встал на ноги, весь покрытый свежей грязью, и солнечный баклажан, стоявший в стороне, поднял большой палец и хихикнул. «Ты действительно открыл мне глаза сегодня!» «Ты даже стал первооткрывателем новой боевой техники!» «Став гроссмейстером кувырков!» «Мужик!» Король-адмирал сделал вид, что осознал ценность этой техники. «Похоже, что это была весьма полезная техника». Ли Гэ, не хочешь обучиться ей? Ли г а был безэмоционален. Какой позор. Сдохни! Второй принц был в ярости. Все эти звёздные игроки были противниками на соревнованиях, но они также были старыми друзьями и часто припирались друг с другом, когда тусовались. Хан Сяо заполучил в команду всех игроков, которые ему были нужны. Он смог заполучить профессиональных игроков из четырёх сильнейших гильдий и восьми лучших команд. Практически все игроки, вошедшие в топ-8, также присоединились к его команде. Всего в команде набралось чуть больше 50 человек, но это не имело большого значения, так как он мог просто купить дополнительные билеты на борту. Благодаря официальному турниру Хан с я у смог собрать лучших игроков планеты Аквамарин в свою группу за один раз. Для него игроки были не только лучшим пушечным мясом, но и основным информационным каналом. Галактика предлагала бесчисленные сюжетные линии, и Хан Сяо мог стать посредником, предлагая игрокам все эти миссии, как он это делал на планете. Таким образом, часть всех доходов профессиональных игроков поступит прямиком в его карман. Проще говоря, он приобрел группу милых маленьких пчёл, которые будут работать для него без устали, зарабатывая ресурсы, которые ушли бы в карман других НИП. Это был лучший способ использовать преимущества игроков. Галактика была похожа на тематический парк, полный отвлекающих факторов. Ему нужно было использовать некоторые методы, чтобы эти игроки оставались рядом с ним. На данный момент утвердив свою позицию среди игроков как своего, В сочетании с преимуществами, которые даёт совместная игра в группе, в краткосрочной перспективе проблем возникнуть не должно. Так что он пока не мог беспокоиться о том, что проигроков соблазнить что-то ещё в космосе. В любом случае, Мхан Сяо давно привык заранее п р о д у м ы в а т ь резервный план. Он уже придумал более конкретный план для решения проблемы. Однако для этого придётся подождать, пока они отправятся в космос. Это была не какая-то идея, возникшая из воздуха, а план, который он придумал после рассмотрения общей картины. И это был решающий шаг для его будущих разработок. Они все звёздные игроки. Как же круто они выглядят, стоя в ряд. Вам не кажется, что кого-то не хватает? Более дотошные фанаты поняли, что Хаотянь и Бешеный Меч не пришли на отбор. Все профессиональные игроки пришли на отбор. Как они могли упустить такой шанс? Даже другие участники Длинного Неба участвовали в отборе. Звёздные игроки также поняли это. л и г е нахмурился. Где эти двое? Где Хаотянь? «Сонная зима» чувствовал себя беспомощно. «Я уже спрашивал. Старик Хао и Бешеный Меч уже состоят в нашей команде». Толпа не могла сразу осмыслить слов «Сонной зимы». Хаотянь и Бешеный Меч запустили скрытую сюжетную миссию «Чёрного призрака». Вот почему они получили такое особое отношение. Профессиональные игроки внезапно почувствовали несправедливость в своих сердцах. Они не могли поверить в том, что эти двое смогли так просто попасть в команду, когда им всем пришлось пройти через эти адские испытания. «Где в мире справедливость?» Профессиональные игроки горели от зависти. Они также хотели получить такие льготы. Когда отбор закончился, толпа начала потихоньку расходиться, хотя и неохотно. В этот момент Хантяо молча разослал всем остальным игрокам очередную заранее написанную миссию. «Миссия с призовым фондом. Последний бастион. Запущено». Игроки остановились на месте и сосредоточились на новой информации. «Что за внезапная миссия? Откуда она взялась? Черный призрак ничего не говорил, верно?» Это он выдал нам миссию? Призовой фонд. Что это? Требуется т ы с я ч очков опыта, чтобы принять эту миссию. Давайте попробуем. Многие, не сдержав любопытства, сразу же приняли миссию. Однако все были удивлены, когда узнали, что эта миссия затенена. Описание. м Однажды в будущем бествие д обрушится на этот мир. И третье с в я т и л и щ е станет последним оставшимся бастионом человечества. Защитите это угасающее пламя от наступающей тьмы. Только тогда будет надежда встретить новый день. Требование. з а щ и т и третье ь т с в я т и л и щ е Уровень повреждения города не должен превышать 50%. Статус. Заморожено. Дата начала неизвестна. Затенённое название означало, что эта миссия ещё не началась. Это был первый раз, когда игроки увидели миссию со статусом м з а м о р о ж е н н ы м и многие были озадачены этим. Вскоре после этого всё больше и больше игроков узнали об этой миссии.